Глава 72. Когда Нино был дома, они с ДД Эльзой взяли привычку устраивать нечто вроде шутовского ритуала. Заталкивали меня в комнату, сажали за письменный стол, приказывали работать и закрывали дверь. Стоило мне высунуть из комнаты нос, они хором на меня кричали. Вообще, когда у него находилось время, он отлично справлялся с девочками. И с ДД, которую считал очень умной, хотя излишне жесткой, и с Эльзой, которая его веселила, навела себя при нем очень мило, Прячу свое коварство за ангельским видом. Но мне не хватало главного. Я видела, что Нину равнодушен к маленькой Имме. Конечно, он играл с ней, иногда даже казалось, что ему это нравится. Они с Деде ползали вокруг нее и лаяли, уговаривая ее тоже сказать «гав». Я сидела и пыталась под их вопли делать наброски для Романа. Иногда из комнаты доносилась. «Да, она...» «Сказала! Сказала! Молодец!» Это значило, что имя удалось выдавить звук, похожий на «га». Но этим все и ограничивалось. Он относился к малышке как к кукле, которой можно занять до Д. Эльзу. Выходной он проводил с нами все реже, но в те редкие воскресенья, когда он был с нами, и когда стояла хорошая погода, он водил девочек в парк виллы Флоридиана и разрешал им по очереди катить коляску. Домой все четверо возвращались чрезвычайно довольные, но мне хватало пары минут, чтобы догадаться, что Нину оставлял ДД и Эльзу играть с Имой в дочке матери, а сам болтал с мамашами из Вумэро, приводившими туда детей позагорать и подышать свежим воздухом. Я почти смирилась с его неконтролируемой манерой соблазнять женщин, полагая, что это у него что-то вроде нервного тика. Мало того, я привыкла к тому... что он нравится женщинам с первого взгляда. Но в какой-то момент и с этим возникли осложнения. Он начал хвастать передо мной невероятным числом своих подруг, настойчиво подчеркивая, что рядом с ним они словно светятся изнутри. Я прекрасно знала, что это за свет, и нисколько не удивлялась. Женщины рядом с ним действительно словно делались ярче и заметней, прежде всего для самих себя, потому к нему и липли, и юные девушки, и зрелые дамы. Разумеется, я не сбрасывала со счетов и сексуального увлечения, хотя не преувеличивала его значение, а зато меня смущала как-то обороненная Лилой фраза «По-моему, он тебе не друг». Но я старалась вспоминать ее как можно реже, потому что стоило над ней задуматься, как следом неизменно всплывал вопрос «Неужели все эти женщины его любовницы?» Впрочем, у меня не было ни одного доказательства его измен, зато я замечала кое-что другое. Нино во всех этих женщинах пробуждал нечто вроде материнского инстинкта, и им хотелось сделать для него что-нибудь хорошее. После рождения им мы дела у него шли все лучше. Он с гордостью рассказывал мне о своих успехах, но если раньше за его карьерным ростом стояли родители жены, то теперь эту роль взяли на себя его знакомые женщины. Одна выбила для него постоянную колонку в Маттино, выходившую дважды в месяц. Другая порекомендовала его доклад на открытии конференции Феррары. Третья устроила его в редколлегию Туринской газеты. Четвертая, она была родом из Филадельфии, ей жила в Неаполе с мужем, офицером войск НАТО, внесла его имя в список экспертов американского фонда. Список его постов и регалий постоянно расширялся. Да разве не я сама помогла ему опубликовать книгу в известном издательстве и пыталась продвинуть вторую? И разве в годы учебы в лицее не покровительствовала ему профессор Галиани? Но я стала изучать эту его манеру обольщения. Он приглашал к нам на ужин женщин, молоденьких и не очень, с уважаемыми мужьями, либо приятелями, или одних. Я наблюдала, как умело он с ними обращался. Гостей мужского пола практически игнорировал, зато женщин окружал подчеркнутым вниманием, нередко особенно выделяя одну из них. Вечер за вечером я убеждалась. Во время общей беседы он вел себя так, будто сидит за столом один на один с интересующей его дамой. Он не делал никаких намеков, не говорил ничего компрометирующего, только задавал вопросы. «И что же случилось потом?» «А потом я ушла из дома». Восемнадцать уехала из Лечи, хотя в Неаполе мне пришлось нелегко. А где ты жила? В старой квартире. На трибунале, с еще двумя девушками. Заниматься спокойно там было невозможно. Даже угла своего не было. А мужчины, как же? Какие мужчины? Ну, был же у тебя кто-то? Был. Один. И на мою беду он сейчас здесь. Ха, я за него замуж вышла. Женщина, подшучивая над мужем, пыталась и его втянуть в разговор, но Нина по-прежнему не удостаивал его внимания, и с теплотой в голосе продолжал общаться с ней одной. Нина действительно интересовался женщинами, но теперь я в этом убедилась, не имел ничего общего с мужчинами, которые в последние годы начали отказываться в пользу женщин хотя бы от части своих привилегий. Я знала таких мужчин Не только профессоров, архитекторов и артистов, посещавших наш дом и кичившихся своей продвинутостью в этом вопросе, но и, например, мужа Кармен, Роберто, делившего с женой домашние хлопоты, или Энцо, который, не задумываясь, всего себя посвятил Лиле. Но Нину интересовало только одно – как женщина ищет себя. Он без конца повторял – что только совместный образ мыслей способен привести нас к истине. Но при этом никого не пускал на свою территорию, ни с кем не делился своими планами и всегда ставил себя на первое место. Однажды я при гостях в шутку попыталась уличить его во лжи. «Не верьте ему, он коварный. Поначалу помогал мне убирать со стола и мыть посуду. А теперь только носки по полу разбрасывает». «Неправда», — возмутился он. «Правда, правда. Чужих женщин рад освободить, а свою нет». «Ну, твое освобождение не должно отнимать свободу у меня». Даже в этой вроде бы шуточной пикировке мне слышалось тревожное эхо давних ссор с Пьетро. «Почему с Пьетро я ругалась, а Нино, то же самое спуская срок? Может, отношения с мужчинами всегда складываются из одних и тех же противоречий?» проявляющихся одновременно и приводящих к одним и тем же последствиям. Впрочем, я гнала от себя подобные мысли. «Опять я все преувеличиваю. Разумеется, разница есть. С Нину мне намного лучше». Но так ли это было? Я все меньше была в этом уверена. Я вспоминала, как он гостил у нас во Флоренции, как защищал меня от Пьетру и вдохновлял на написание книги. А теперь? Теперь мне снова нужно было срочно садиться за работу — Но я уже не ждала, что он возродит во мне былую веру в себя. Все изменилось. У Нины всегда находились неотложные дела. Он не мог и не хотел посвящать мне свое время. Правда, обеспечил меня помощью в лице своей матери и Сильваны, толстухи лет 50, у которой было трое своих детей. Всегда энергичная, всегда в хорошем настроении, она отлично управлялась с тремя моими дочками. Он не говорил, сколько ей платят, только спустя неделю после начала ее работы спросил меня. «Ну, как? Все в порядке? Полегче тебе стало?» Я понимала, он платит ей, покупая возможность самому не думать обо мне. Конечно, он регулярно интересовался, как движется работа над рукописью, но не более того. Вдохновение, посетившее меня в начале нашего романа, не возвращалось. Но дело было не только в этом. Я не без растерянности... Признала себе, что он уже не имеет на меня прежнего влияния. Оказалось, что в глубине души я уже отказалась хоть в чем-то рассчитывать на Нину, а его слова утратили тот сияющий ореол, каким я с детства привыкла их окружать. Я давала ему читать черновые фрагменты книги, и он неизменно восклицал. «Великолепно!» Я в общих чертах пересказывала ему сюжет, набрасывала образы персонажей, и он восхищался. «Отлично! Очень умно!» Но я ему не верила. Он расхваливал любой текст, если его автором была женщина. После очередного вечера в обществе семейной пары он каждый раз повторял «Какой скучный человек! Насколько его спутница интереснее!» Всех своих подруг, а не все считались его подругами, он называл исключительными женщинами. Все его суждения о женщинах отличались редкостной «толерантностью». Он легко прощал тупость работницам почты. Мирился с необразованностью и подлым характером учительниц ДД и Эльзы. На этом фоне я больше не чувствовала себя неповторимой. Я была такой же, как все. Раз так, то какое мне дело до его мнения. В любом случае, он больше не пробуждал во мне никакой энергии. Однажды вечером, когда он расхваливал мне свою очередную подружку-биолога, я не выдержал и спросил. «По-твоему, глупых женщин вообще не бывает?» «Я этого не говорил. Я только утверждаю, что в общей массе вы лучше нас». Хм. «То есть я лучше тебя?» «Конечно. Я всегда это знал». «Ладно, поверю на слово». «Но хоть одну настоящую суку ты в своей жизни встречал?» «Да». «И как же ее звали?» Я знала, что он ответит, но все же надеялась... Вдруг назовет имя Элеонора. «Не могу сказать». После нескольких секунд молчания серьезно ответил он. «Нет уж, скажи». «Если скажу, ты рассердишься». «Не рассержусь». Лина.